Только в июле после дерби, где он добился ошеломляющего успеха, придя четвертым на лидере, Зигмуй сумел приехать в Лонск не на полчасика, как обычно, а на чуть большее время. Флоренция бегала по собственной леваде Гонцовских, точнее говоря, в момент его появления она находилась за ее пределами. Кобылка послась на казенном пастбище, на что в явном и нескрываемом остолбенении смотрели три человека. Моника и ее отец, и один из конюхов. Зигмунд чрезвычайно удивился этому зрелищу, потому что пастбище принадлежало подсобному хозяйству конезавода, и о том, чтобы его потравила лошадь, не могло быть и речи. Эти трое должны бы немедленно отреагировать на такое безобразие и отвезти кобылку на место. А они тем временем стояли без движения и с раскрытыми ртами на нее таращились, ничего не предпринимая. «День добрый!» — вежливо поздоровался Зигмусь. «И что тут творится?» «Почему она там?» «Это чокнутая!» — с глубокой уверенностью в голосе заявил конюх. «Чтоб меня громом поразило, она чокнутая!» «Говорю вам!» «А, Зигмусь!» — сказала Моника, не поворачивая головы. «Как у тебя жизнь!» «Действительно поразительное дело!» Старый Гонцовский качал головой и потирал нос. А это означало, что он чем-то поражен и не знает, что и думать. «Ничего подобного я в жизни еще не видел», – задумчиво проговорил он. «Может, этот подонок ее так натренировал?» «А что случилось?» – полюбопытствовал Зигмусь. Моника только теперь обернулась к нему. «Хорошо, что приехал. Может, ты что-нибудь знаешь?» «Слушай, ты представляешь себе, что она вытворила?» «Вылезла из Левады под жердины». Зигмусь посмотрел на ограду. Она состояла из одинарных жердей между столбами. Причем жерди начинались на высоте примерно метр двадцать. Ни одна лошадь, кроме разве что пони, там бы не поместилась. «То есть как под жердиной?» «А вот так. Под». Подогнула ноги, как пес проползла, пролезла внизу. «И даже жердину не сбила», — добавил конюх. «Уши прижала, хвост между ног чокнутая, точно». «Этого не может быть», — подумав, вынес Зигмусь свой приговор. «Мы это сами видели, все трое», — сказал старый Гонцовский. «Минуту назад. Моника, забери-ка ее оттуда, пусть не травит пастбище». «А, Зигмусь, это ты? Слушай, что он все-таки с ней делал? Ты его знаешь, этого городского придурка?» «Да ничего он с ней не делал. Он вообще не способен что-либо делать». Такой заспанный олух, какого еще свет не видел. Куда ему там заниматься лошадью? Нет, серьезно. Она что, пролезла внизу? Так я ж тебе и говорю. Если это вы говорите, поверю. Вовсе не обязательно. Признаться, я бы и сам не поверил, как бы не видел собственными глазами. Но это она сама по себе так, потому что о придурке тут и говорить нечего. Так я же и сказал, упрямился конюх, чокнутая, «И с ней, вот попомните мое слово, еще наплачемся». «Чтоб меня старая кляча покусала, коли я что-то не так сказал». «И покусает Антоний, потому что ничего такого не будет», предсказала Моника, возвращаясь с кобылы в поддок. «Это моя золотая девочка, хорошая и воспитанная, только пугливая немного». «Антоний видел, как она сама ко мне подошла». «Да потому что панна Моника любого коня приручит». А кобылка-то не голодная. На пастбище она просто от полакомиться полезла. Надо жардину опустить, решил Гонцовский. Или еще лучше добавить по одной по всей ограде, пониже. Иначе она все время будет так лазать, потому что ей, как видимо, это никакого труда не составляет. Флоренция положила голову на плечо Моники и прижалась к ней. Зигмусь с безграничным восхищением смотрел на великолепно очерченный храп и слегка раскосые сияющие глаза. Он вынул из кармана Антоновку и подал кобыли на ладони. Флоренция съела угощение с большой охотой, а потом стала обнюхивать Зигмуся, толкая его под подбородок шелковистыми ноздрями. «Надо за ней подслеживать, потому что она большая лакомка», – вздохнула Моника. «Вообще-то она форменное чудо». «Зигмусь, у тебя не только глаз наметанный, но и, наверное, и нюх. В последний момент ты ее у этого дебила отобрал. Она ведь скакала только, когда ей самой хотелось. Хорошо, что ей это нравится, а то ведь она уже начала салом обрастать. Кроме того, ты можешь себе представить, что она до сей поры седла не нюхала? Ничего на спине не носила?» Зигмус только головой покачал. Он вспомнил, что слышал, как этот придурок вроде как с лошадями играл в конюшне. Конюшен возле хибары пугало видно не было. Значит, их заменял хлеб. Кроме того, интересно, как он с ними так мог играть? Взаимналегались они, что ли, или кусались? «Он ее только выпускал побегать?» – неуверенно спросил он. «И того не делал. Говорю тебе, она бегала столько, сколько хотела. У нее уже пузо расти начало». Я-то думала, что от обжорства, а оказалось от застоя. Еще немного, и она стала бы точь-в-точь, точь, как мать. У меня в глазах темнеет, когда я об этом болва не подумаю. Разве-то она, сам видишь, почти как двухлетка. На нее уже два месяца назад можно было садиться. Зигмуф поддакнул, кивая головой. На лице его ясно читалось изумление пополам с недоверием. Он сразу подумал, что сам попробует сесть на лошадь и посмотреть, что из этого выйдет. Он заранее был уверен, что с этой лошадью ничего нельзя добиться силой, только добротой. «А я вам говорю, и говорю, чокнутая! Она чокнутая и есть!» Снова влез в разговор конюх, причем в голосе его, помимо неодобрения, слышалась нежность. «Веточки боится!» Флоренция, которую Моника похлопала по крупу, понеслась легким галопом по огромной ливаде. В одном углу после каждого поворота она останавливалась, как вкопанная, взрывая землю копытами, вставала на задние ноги и пыталась дотянуться губами до листьев растущей там липы. Все нижние ветки липы были уже ободраны, поэтому у нее не очень получилось сорвать листок. Она оставляла свою затею, опускалась на все четыре ноги, а потом снова бросалась в голову. «И это тоже правда», – со вздохом призналась Моника. «Я уже думала, чтобы тебе написать, но не знала, сможешь ли ты приехать. Тебе, наверное, говорили, что я тебя искала в день дерби». «Да я и сам без всякого письма приехал бы», — ответил Зигмусь. «Там на дерби такая страшная суматоха была, но я вас заметил. Видел, что вы мне знаками подавали, когда я на дорожку выезжал. А что, хорошо ведь подо мной скакал Тюрбо, а?» «Очень даже хорошо, и хватило его надолго». Но все равно у Гасперии не было никаких шансов. Третье место для нее успех. Болик на ней скакал, он всегда из лошади все соки выжмет. А зато я тебя рассмешу. Когда ты мне покивал головой, какие-то идиоты помчались на тебя ставить. Я собственными ушами слышала, как они плели про турбо несусветную чушь. Что он, дескать, первая группа, что его до сих пор прятали, что специально готовили его на дерби и все такое прочее. Группа Таун первая, но вовсе его не прятали, почти обиделся Зиммусь. На нем скакали честно, за исключением единственного раза, когда на нем Сорновский сидел. Дерби для него слишком длинная дистанция. «Да это все знают, кроме последних кретинов». «Погоди, я тебе расскажу про Флоренцию». Чокнутая, еще раз высказался конюх и удалился по своим делам. «Юзик, завопил он, отойди на пару шагов, жердину неси и крюки». Моника снова вздохнула, покачала головой и повернула к дому. «Ты ведь, наверное, голодный? Пошли, я тебе расскажу про Флоренцию, а потом сам увидишь». Через час со смешанным чувством беспокойства, изумления и веселья Зигмунд смотрел, что вытворяет это прекрасное и безумная кобыла. Конюх был крепко прав. Флоренция боялась любой веточки. При виде травки, растущей полоской поперек дороги, она пыталась развернуться. Случайная веточка привела к тому, что она прижала уши, пискнула, встала на дыбы, попятилась на задних ногах, после чего обошла опасное препятствие стороной, испуганно кося глазом. «Она всегда так?» – спросил Зиму с интересом. «Всегда. На нашем лугу она еще ни разу не перешагнула тот малюсенький ручеек. Бегает только по половине пастбища. У тебя надолго отпуск?» «На неделю. Неделю я тут побуду, ладно. Попробую на нее сесть, а...» Ведь ей уже год и почти семь месяцев, ну, шесть с половиной. Она первого января родилась. Машина, а не лошадь. Может быть и лучше, что этот пижон ее не трогал. Еще испортил бы. Флоренция с самого начала оказалась существом чувствительным. Она полюбила не только Монику, но и Зигмуся. К старому Гонцовскому она питала пугливое уважение, конюхом милостиво терпела. а к остальным человеческим особям относилась весьма различно. После старательного обнюхивания она оказывала им вежливую покорность или наоборот непримиримую враждебность, и на непоколебимость ее чувств никакая сила не могла повлиять. Монике и Зимусю она позволяла все что угодно. Поседлать себя она дала сразу же, и по непонятным причинам ей это даже понравилось. Моника утверждала, что Флоренция, как настоящая женщина, любит быть хорошо одетой. Кобылка оглядывалась, пытаясь посмотреть на седло и прочую амуницию. Ее заинтересовали стремена, поэтому ей подобрали снаряжение, как на парад. «Лучше бы ты начал, Зигмус, беспокойно сказала Моника. «Ты легче, а я на нее потом сяду». «Ну, ни пуха, ни пера». Она подставила руки, Зигмусь оперся и вскочил в седло. Флоренция вздрогнула, но в тот момент она была занята тем, что пыталась вытолкнуть изо рта у дела, и у нее ничего не получилось. С этим она смирилась. Тяжесть на спине принялась нисходительно, не выказывая ни малейшего желания избавиться от балласта. Старый Гонцовский отошел в сторону. Зигмусь разобрал поводья. Флоренция с минуту постояла неподвижно, а потом вдруг понеслась. Зигмусь был прирожденным конником, наделенным искрой Божьей. Он раньше научился держаться на лошади, чем ходить на собственных ногах. Исключительно благодаря этим талантам он не упал, потому что Флоренция стартовала, словно выстреленная из рогатки. Время от времени она умеряла свой бешеный галоп, пытаясь пройти часть пути на задних ногах, но никаких других штучек не выкидывала. Потом она возвращалась к невыразимо прекрасному, плавному, роскошному галопу, который нес ее, словно лодку по течению быстрой реки. Зигмунд чувствовал ее всем своим телом, чувствовал радость лошади, какой-то триумф в этом галопе, счастье от работы всех мускулов и пружинистых сухожилий. На миг его охватило радостное упоение, и не было никаких сомнений, что упоение было взаимным. «Чудо ты мое!» – прошептал он почти набожно. Его ощущения оборвались, как топором отрубленные, потому что Флоренция домчалась до ручейка. Зигмусь, к счастью, умел ездить и на мотоцикле. Почти падая на бок, лошадь сменила направление и развернулась при одном только виде страшного препятствия. И получилось это совсем похоже на вираж мотоцикла на гальке. Быстро придя в себя, Зигмунд попытался слегка притормозить Флоренцию, но она только мотнула головой, сбрыкнула задними ногами и помчалась к финишу, где стояла Моника и ее отец. «Да, Пейс у нее точно есть», — сказал с уважением старый Гонцовский. «Не слишком ли много для первого раза?» – забеспокоилась Моника. «Посмотрим». Конец лужайки Флоренция восприняла нетипично. Не как конец пробежки, а как что-то вроде промежуточного финиша. Она развернулась, правда, не так неровно, как перед ручейком, но столь же элегантно и снова помчалась на луг. «Господи, помилуй!» – простонал в панике Зигмусь и вложил все свои силы в то, чтобы замедлить ход лошади. Он должен был начать учить ее послушанию, но ни за что на свете не хотел дергать и калечить ее бархатные губы. Он стал осторожно и нежно, хотя и решительно натягивать поводья. Кобыла почувствовала твердую руку, неохотно послушалась, укоротила шаг, замедлила, свернула, куда ей велели, перешла на рейс, потом пошла шагом. Это был весьма характерный шаг. Передние ноги шли спокойно, а задние словно танцевали вальс. Так они и вернулись на старт. «И что она не ладит с этим ручейком?» – спросил Зигму сия от отчасти. «Десять сантиметров воды! Господи Иисусе, вот эта лошадь! Рот мягкий, несет, как ангел на крыльях. Я все время ее придерживал. Если она не поскачет на длинные дистанции, то я просто сосиска с капустой». Старый Гонцовский заботливо оглядел кобылку. Флоренция, приплясывая, рвалась скакать дальше. Было совершенно ясно, что эта игра понравилась ей больше всего на свете. «Это ее масти я не могу понять», – протянул он задумчиво. «От сарагана получались в основном серые лошади, разве что в Но это целиком вороная, а мать у нее была караковая. В кого же это она?» Невзирая на кипящий в нем восторг, Зигмунд сумел вовремя прикусить язык. «Тоже мне вопрос, в кого это она?» «Дьявол был чёрным, как настоящий дьявол. В отца, разумеется. И остальные ее достоинства тоже в отца. Вот только дьявол никаких ручейков, веточек и травок не боялся. Она его догонит и перегонит. Ей-ей. Может, будет лучше легендарной ведьмы». «Я боялась, что она устроит Родео», — призналась Моника. «Хотя я ложилась ей на спину, и она мне ничего на это не сказала. Ей даже нравится». «Но я думала, что она просто лоскуша такая». «На тебе, милая, на, скушай». Флоренция жадно слопала два кусочка сахара и ясно дала понять, что ей хочется еще побегать. Зигмунд снял с нее седло и оголовье, в ответ на что лошадь очень недовольно заржала. «Я же говорила, что ей нравится быть нарядной», заметила Моника. «Вытирать кобылку не понадобилось, она была сухой, как перец». «Ладно, пусти», — сказал Гонцовский. Потом заведем ее в Леваду, там жерди уже прибили. Надо будет отучить ее от этого страха, потому что, не дай бог, тень ляжет поперек. Так она же убьет Джакея. Завтра и начнем. А ты, Зигмусь, попробуешь на ней пошагать, ведь этому ей тоже надо учиться». Прежде чем они приступили к дальнейшему обучению, Зигмус и Моника увидели нечто, что заставило их одновременно протереть глаза. Они как раз пили чай у окошка с видом на Леваду, где Флоренция щипала скудную травку возле самой ограды. Буйная трава на пастбище, прямо за оградой, привлекла ее гораздо больше. Дотянуться до нее Флоренция никак не могла. Она попробовала свой метод, очевидно, хорошо ей знакомый, подогнула ноги, но под дополнительной жердиной уже не пролезла. Окаменев от изумления, Зигмусь и Моника наблюдали, как лошадь отступила, легла и перекатилась на другую сторону, прижав копыта к туловищу. Потом она поднялась, отряхнулась, как собака, выходящая из воды, и с явным удовольствием принялась за траву на пастбище. Моника обрела дар речи далеко не сразу. «Зигмусь, ты и вправду уверен, что он ее этому не учил?» «Циркачка, ей-ей!» – ответила столбеневшая Зигмусь. «Теперь я уже и не знаю, что сказать, хотя тот придурок на такое не способен. Может, он просто помешанный? Выгони ее оттуда». не под жертью оказалось последней каплей. Старый Гонцовский решил, что больше нельзя позволять ей выкидывать такие коленцы, и сразу же на следующее утро Круто принялся приучать ее перешагивать веточки. «Она должна понять, что может не только перешагнуть, но даже и перепрыгнуть через них», — объяснял он. Эта разумная девочка сама сделает выводы. Не вмешивайтесь. Зигмунд и Моника держались поодаль, когда ветеринар решил заставить Флоренцию перешагнуть соломенный жгут. На лугу воцарилась невообразимая суматоха, потому что Флоренция боялась этого жгутика до сумасшествия. Но старый Гонцовский был профессионалом. Через два часа, мокрая от ужаса, полуживая от страха Флоренция, которую гладили, ласкали, отводили и снова приводили, поняла, что от этого кошмара ей не отвертеться. Она приняла мужественное решение. Она не стала просто и буднично перешагивать через этот страшный жгут, который мог на нее накинуться и даже укусить, а отчаянно, решительно прыгнула на полтора метра в высоту и четыре в длину. Враг остался недвижим, ничего плохого ей не сделал. Лошадь дрожала и тряслась всем телом, повернув голову и глядя назад на преодоленное препятствие. А внезапный блеск ее глаз говорил о том, что она начала кое-что соображать. Старый Гонцовский не собирался издеваться над животным, и ему хватило одного успешного испытания. Но у кобылы был такой вид, словно этот кошмарный враг ее заинтересовал. Казалось, она сама хочет повторить эксперимент. Чуркнутая, нежно сказал наблюдавший за всем этим конюх. Зигмусь настолько сроднился с кобылой, что вопрос собственности не имел для него никакого значения. Она была наполовину его, наполовину Моники, но на самом деле это он принадлежал ей душой и телом. И никакая человеческая или сверхчеловеческая сила не могла этого союза разорвать. Эта принцесса отдохнет от своего прыжка, а прыжок был такой прекрасный, только вот приземлилась она жестковато, а потом они пойдут на лужок пробовать шаг. Пошли они не шагом, а галопом, а ручеек она перепрыгнула так, словно перед ней была мощная крепостная стена. В первый раз, да еще с всадником на спине, Флоренция оказалась на другой стороне Лужка и, возможно, к лучшему, что никто не видел дикого блеска в ее глазах, когда она мчалась на врага и с триумфом его одолевала. Она вдруг открыла, что ей очень нравится прыгать.